Старший лейтенант Петров, 2 сентября 1941 года, 12 часов 55 минут, 13 часов 2 минуты. Немцы нанесли удар ровно в полдень. Залпов никто не услышал, но внезапно день превратился в ночь. Мощь огня, обрушившегося на позиции Тихомирова, была ошеломляющей. Тысячи тяжелых снарядов перепахивали наспех вырытые окопы, рубили деревья, разносили в пыль развалины ребятина. Артподготовка продолжалась 40 минут, и когда прекратилась, все было кончено. Дивизия фактически перестала существовать. Погибли командиры 732 и 717 стрелковых полков. Командир артиллерийского полка был убит рядом на позициях гаубичной батареи. Дивизия потеряла почти всю артиллерию, большую часть лошадей и автотранспорта. Сразу после окончания артподготовки немцы пошли в атаку. На полу стрелковые ячейки, в которых, кашляя от едкого запаха сгоревшего тола, приходили в себя оглохшие, ошеломленные люди, катилось 60 серых приземистых машин. За танками двигались густые цепи пехоты. Кое-где не выдержав этого зрелища, люди покидали окопы и бежали к лесу. Но большинство с угрюмым отчаянием осталось на месте. 328-я стрелковая дивизия приняла свой последний бой. То тут, то там оживали уцелевшие орудия, поставленные в боевой порядке пехоты на прямую наводку. Большинство успевало сделать несколько выстрелов, прежде чем быть уничтоженным огнем танковых пушек. Но, тем не менее, три танка уже стояли неподвижно. Однако этого было мало. Основной удар пришелся на 717-й полк. Батальоны, в которых после арт-налета осталось едва половина бойцов, конечно, не смогли бы сдержать гитлеровцев, если бы не одно обстоятельство. Перед самым началом в полк прибыли последние танки дивизии. Петров успел занять оборону на опушке небольшого леса и, хладнокровно подпустив гитлеровцев на 400 метров, открыл огонь. 76-мм орудие ревкнуло дважды, и два немецких танка замерли на месте. — Кстати, командир! — с лихорадочной веселостью проорал безуглый, ставший теперь заряжающим. «А по кому это мы лопим? Что за танки?» Он выдернул из боеукладки бронебойный и зарядил орудие. «Т-3!» — сквозь зубы ответил старший лейтенант, ловя в прицел серую лобовую плиту. Немецкий танк остановился, вводя пушкой, и Петров нажал на спуск. Тридцать четверка вздрогнула, орудие выброзило гильзу и клубы ядовитого дыма, и без снова зарядил его. Вася. — крикнул комбат. — Меняем позицию. Бледный Осокин задом вывел танк из кустов и, проехав 50 метров, вышел на опушку в другом месте. Немцы были в ста метрах, и экипаж понял, что отсюда им уже не уйти. Снаряд ударил в броню рядом с курсовым пулеметом. Осокин, дрожа, развернул машину и остановил танк. Грянул выстрел, и четвертая немецкая машина окуталась дымом. Не дожидаясь команды, водитель сдал назад. В тридцать четверку попало еще два снаряда. Один разбил укладочные ящики на левом борту, другой стрикошетировал от башни. — Давай, комбат! — счастливо провыл безуглый, не обращая внимания на иссеченное, отколотой броневой крошкой лицо. Два немецких танка начали обходить советскую машину. Внезапно один из них вспыхнул. Турсун Хаджиев, хладнокровно ждавший своего часа, выстрелил немцу в борт с пистолетной дистанции. На таком расстоянии было вполне достаточно снаряда сорокопятки, и узбек удачно попал немцу в бензобак. А, суки, это вам залега! заорал Петров, чувствуя, что заражается безумием радиста. Еще один выстрел мимо. Перезарядить. Они не видели, как батальоны 717-го, воодушевленные успехом танкистов, начали действовать, отсекая немецкую пехоту, заставляя залечь, нанося ей потери. Единственное уцелевшее дивизионное орудие вступило в бой. Артиллеристы успели подвить один т 3 прежде чем их пушка была уничтожена. Еще один танк, застрявший в окопе, подожгли пехотинцы. Турсун Разбил ведущее колесо немецкой машины. Петров добил ее выстрелом в башню. Забелякова! Сразу два снаряда пробили борт 34 й Танк наполнился дымом. Но в стволе оставался бронебойный, и Петров продолжал искать цель. Поймав прицел лоб пятившегося немецкого танка, он нажал на спуск. Смотреть, попал или нет, времени уже не было. Становилось жарковато и комбат отдал приказ снять пулеметы и покинуть машину. Откинув люк, он вылез на башню, принял радиста ДТ и помог вылезти ему самому. Запасливый москвич прижимал к груди три диска, четвертый был засунут за пазуху. Внизу их встретила Сокин, сжимавший в руках второй пулемет. Ай, Вася, какой ты молодец! Взял дядя Саши любимую игрушку. Безуглый выхватил у водителя пулемет и сунул взамен наган. — Куда теперь, командир? Петров осмотрелся. Оставшиеся пять немецких танков отползали назад. Они не знали, сколько русских скрываться в лесу и предпочли не рисковать. Машины Турсон Хаджива нигде не было видно. — На сборный пункт, — сказал комбат. Там должны быть все уцелевшие. К тому же Евграфович должен был хотя бы один танк довести. Два километра, Провормотал Осокин, глядя на поле, где немцы методично уничтожали остатки 717-го полка. Можем не успеть? Должны успеть, ответил Петров. На одном из подбитых немецких танков открылся башенный люк и высунулась голова в черном кепи. Без вскинул пулемет и дал короткую очередь. Немец нырнул обратно. — Сиди, свалочь! — удовлетворенно сказал радист. — Бегом, успеем. Не боись, комбат. Если что, мы тебя потащим. Вася, возьми у старшего лейтенанта орудие. Он и себя-то еле носит. — Не дождешься! — усмехнулся Петров. — Ладно, пошли отсюда.